Глава вторая. Больной. Спустя четыре часа Слава пришла в себя. Ей в нос ударил запах ароматной чечевичной похлебки, который разливался по маленькой каюте. Девушка тяжело поднялась со своей узкой койки. Едва обратив внимание на еду, она подошла к крестьяну который, лежа на спине, так и пребывал в беспамятстве. Она провела по его телу рукой, прощупывая ауру, темную в местах ранений и отметила, что его жизненная энергия чуть восстановилась, но совсем ненамного. Ему снова требовалось ее энергетическое лечение, но сперва она должна была подкрепиться, ведь силы ее организма восстанавливались не только сном, но и едой. Присев к столу, Слава съела почти половину супа. Поблагодарив мысленно тех, кто позаботился о ней и принес мягкую лепешку, лежащую рядом, Она отломила кусок и жадно засунула в рот, а затем утолила жажду из кувшина с водой. Вымав лицо и руки из небольшого ведра, стоявшего чуть в стороне, она вновь вернулась к молодому человеку. Жалостливо и с теплотой окинула взглядом его мощное, атлетически сложенное тело, мускулистые ноги и руки, которые были перебинтованы и безжизненно лежали на койке. Она вдруг вспомнила, как эффектно и браво он смотрелся, когда был здоров, но теперь он еле дышал, и любой миг для него мог стать последним. В душе Слава вновь начала корить себя за то, что не захотела слушать его доводов и увещеваний, когда он просил ее уехать с ним раньше. Она также не послушала старую гадалку, которая верно все предсказала и указала, как ей следует поступить. Но тогда Слава, словно пребывая в каком-то бреду, оттерзавшего ее душу страха, не желала слышать слов окружающих, и именно ее страх перед Рембергом едва не погубил их обоих. Это была ее ошибка. Она знала, что только человек, преодолевший свой страх, становился непобедим и неуязвим для тьмы, а оказалась слаба. Кристиан же, наоборот, преодолел себя и пошел за ней в ад, не раздумывая, и явно с любовью в сердце, и его поступок вызывал в ней ликующее восхищение и преклонение перед его бесстрашием. А сейчас молодой человек находился на волосок от гибели, и как раз она была виновата в том, что довела свою жизнь до критического предела, потому что темные никогда никого не щадили, и она еще с детства отчетливо знала это. Им с крестьянам чудом удалось выбраться из подземелья, но что дальше? Теперь они были изранены, опустошены и преследуемы темными монахами-изуитами, и которые шли по их следу, и слава понимала, что их единственное спасение — быстрее добраться до Архангельска и попросить защиты у того самого волхва Лучезара, найти которого велела ей матушка. Оттого, чувствуя всю силу своей вины, Девушка, наклонившись над бессознательным фон Рембергом, осторожно начала проверять его раны, пытаясь понять, требуется ли ему перевязка. Через некоторое время она облегченно выдохнула. Его раны не кровоточили, и перевязку можно было отложить до вечера. Правда, славу беспокоила постель молодого человека, покрытая грубым сукном, которую еще со вчерашнего дня она испачкала кровью, когда промывала раны. Но Слава понимала, что не сможет переложить его на свою чистую койку. Он был очень тяжел. Однако, кое-что придумав, она быстро вышла на палубу. Начала искать взглядом того самого матроса Этьена, который предлагал ей помощь и на рассвете относил в каюту. Она пробежалась взглядом по мачтам, по которым умела сновала команда, напряженно изучая каждого моряка. Вдруг перед ней возникла знакомая фигура мужчины. «Не меня ли ищете, сударыня?» — спросил Этьен, радушно улыбаясь ей. «О да, Этьен, именно вас!» — улыбнулась ему Слава. «Чем я могу помочь, красавица?» — задал вопрос он, окинув восхищенным взглядом ее лицо. Слава смущенно отметила, что явно нравится ему, но теперь она была готова терпеть знаки внимания хоть от самого черта, только бы он помог ей. Оттого она кокетливо улыбнулась и сказала «Это ведь вы принесли эту вкусную похлебку? «Я», — кивнул он. «Благодарю. Могу я попросить вас об одном одолжении? «Конечно. Мне надо переложить мужа и поменять ему белье, Мне одной не справиться». «О, я понял. Сейчас все устроим», — улыбнулся он. Уже спустя четверть часа Этьен и еще один матрос переложили крестьяна на койку девушки — Затем матрос забрал грязную окровавленную простыню и одежду молодого человека, заявив, что человек, выполняющий на судне обязанности прачки, все выстирает и приведет в должный вид, ибо фон Ремберг с лихвой заплатил за все услуги. Когда мужчины ушли, Слава вернулась к больному, намереваясь вновь приняться за его лечение. Она нашла самую опасную рану, которая находилась на плече молодого человека — Острие рассекло плоть Кристиана до самой кости. Решив сначала исцелить ее, потому что она могла загноиться, девушка удобно села на постели и разбинтовала его плечо. Положив руки на окровавленный порез, девушка начала умело стягивать энергетическими потоками его края, заживляя плоть. Почти два часа ей понадобилось, чтобы глубокий надрез до самой кости затянулся, а края раны стали розовыми. Перевязав ее, Слава принялась за вторую опасную рану на его боку, но уже через полчаса стала ощущать, как силы пропадают и дико кружится голова. Понимая, что надо немного отдохнуть, она прилегла на другую койку и задремала. Очнулась она от жуткого стона, который, словно рев, врезался в ее сознание. Быстро вскочив на ноги, она склонилась над больным. В этот миг глаза Кристиана были закрыты, Всё его большое тело как будто выгнулось дугой, а через его стиснутые зубы вырывались болезненные хрипы и стоны. Поняв, что он, наконец, пришел в себя, она приложила руку к его лбу. У него был сильный жар. Девушка горько вздохнула, осознавая, что, когда он был без сознания, раны не беспокоили больного. Он снова сильно выгнулся, едва не упав в койки, и жутко, хрипло, застонал. Она попыталась удержать его на кровати, чтобы он не упал на пол, и тут заметила, как его губы окрасились кровью. Слава испуганно провела ладонью по его губам и ниже, сканируя его внутренний рот, горло и грудь, боясь страшного. Уже через несколько мгновений она облегченно выдохнула, поняв, что он прикусил себе щеку изнутри, оттого и выступила кровь на губах, а внутренние органы не кровоточили. Она попыталась удерживать фон Ремберга на узкой койке, но он неистово выгибался и жутко стонал. Ей подумалось, что начались его ежедневные боли, но, вглядываясь в его ауру, она увидела, что та не мерцает, а тускло светится, и потому его резкие движения, скорее всего, были связаны именно с теми ранами, которые были на теле, а не с ежедневными мучениями от проклятия, о котором он говорил. Спустя час в этой болезненной борьбе Слава обессиленно упала младому человеку на грудь. Осторожно прижимая крестьяна к койке своим телом и обжив его руками, она шептала над его ухом успокаивающие слова, вливая в его сознание покой и умиротворение. Только спустя еще полчаса фон Ремберг, так и не открывая глаз, успокоился и тихо распластался на спине, постановая в беспамятстве. Четыре долгих дня и ночи молодой человек не приходил в себя, иногда бредил. Жар его тела, раны, которые то и дело кровоточили, открываясь от его метаний, не давали опомниться ему даже на полдня. Он постоянно хрипел, бесновался в бреду и по несколько часов кряду пребывал в забытьи, не двигался и почти не дышал. В эти страшные моменты Славе казалось, что он умер. Она проводила обессиленными дрожащими руками по его телу и постоянно пыталась нащупывать его жизненную энергию, которая никак не могла восстановиться хотя бы на одну треть. На протяжении всех четырех дней, что они плыли на корабле, девушка пыталась исцелять его, но сама была еще слишком слаба, и все ее попытки залечить хотя бы одну рану оканчивались тем, что она слабела и теряла жизненную энергию. Она знала, что на полное восстановление крови, которую она потеряла, необходимо не менее недели сна и покоя, но она не могла позволить себе продолжительный отдых, так как дико боялась потерять Крестьяна, которому было гораздо хуже, чем ей, и который все эти дни находился между жизнью и смертью. Жар, постоянно державший его тело, был так силен, что слава ежечасно обтирала его мокрым полотенцем, опасаясь усиления горячки ведь тогда спасти фон Ремберга было бы невозможно. За все это время Славе удалось остановить кровотечение и провести обеззараживание. Раны молодого человека чуть зародцевались, и Слава постоянно делала Кристиану перевязки, следя за его самочувствием. Она поила его водой, выжимая на сухие губы мокрую тряпку и пыталась удерживать его от падения на узкой койке, когда он неистово извивался. Три раза в день один из матросов приносил еду для них — простую чечевичную или гороховую похлебку с солониной и сухими лепешками до да воду. Девушка ела немного, и ей удавалось поспать лишь несколько часов в сутки. В остальное же время она не находила себе места от переживаний за фон Ремберга и терзалась от того, что не может более помочь молодому человеку, который не приходил в себя. Именно в эти страшные дни она невольно осознала, что в ее сердце вернулась та самая неистовая любовь к фон рембергу которую она испытывала прошлой осенью. Однако теперь к этому поглощающему чувству добавились еще восхищение и безмерная благодарность молодому человеку, ибо он не побоялся восстать против своих темных наставников и спасти ее. Как и предсказывала старуха, он сумел вызволить ее из подземелья, хотя сам мог погибнуть в любой момент. Пятая ночь была самой страшной. Еще с вечера жар у Кристиана стал совсем жутким. Да, его раны не открывались более суток и не кровоточили, но Слава видела, что его состояние ухудшалось. Спасти его могло только чудо. Слишком изранено было тело. Организм никак не мог справиться с заживлением тех болезненных очагов, через которые постоянно вытекала его жизненная энергия. Яркость и целостность ауры также не могла восстановиться. Около полуночи Кристиан уже лежал неподвижно, и через его приоткрытые сухие губы вырвались болезненные предсмертные хрипы, которые пронзали все существо девушки. Она неотлучно сидела рядом и пыталась мокрыми тряпками и руками, которые охлаждала ледяной энергией, немного сбить жар его тела. В ее глазах стояли слезы, но она из последних сил старалась держаться, чтобы не заплакать. Спустя час жар у молодого человека усилился настолько, что слава поняла: Фон Ремберг вот-вот погибнет. В какой-то момент она в ужасе увидела, как очертания души стали отделяться от его ног. В испуге она заметалась, не зная, что еще предпринять, и понимая, что его душа уже готова покинуть тело. Мысли ее лихорадочно скакали. Она запаниковала, поняв, что может остаться одна, совсем одна на этом свете, и уже более никогда не увидеть фиолетового света ярких глаз Кристиана. Смертельная тоска сковала ее сердце, а по щекам побежали прозрачные слезы. Как она ругала себя в этот момент за то, что не послушалась его и не уехала с ним, а теперь он умирал на ее глазах. Страх овладел ею. Опять этот жуткий, вползающий в душу страх, который говорил, что спасти молодого человека невозможно. Но ее паника продолжалась недолго, ибо она вспомнила, от отчего едва не погибла в прошлый раз. Именно страх был виной всему но она не позволит более этому низменному чувству с низковибрационной энергией управлять своим существом. Нет, она сильнее своего страха и от того непобедима. Она знала, что надо делать. Когда-то матушка учила ее этому. Уже через миг, уже через миг в своем сердце девушка начала генерировать энергию бескрайней всепоглощающей любви ко всему вокруг. К крестьяну, к матросам, которые находились на палубе к водной пучине, окружавшей их, ко всему живому, что только могло представить ее воображение. И как раз эта любовная энергия, запланившая до краев, вытеснила из ее существа страх. Она отчетливо знала, что могло спасти Кристиана, но опасалась это делать на протяжении четырех дней. Это действие могло погубить ее. Но сейчас она не боялась и со спокойной душой решилась на отчаянный шаг влить в его организм сотворенную жизненную энергию. Ту энергию жизни, с помощью которой она когда-то в детстве спасла несчастную лесу, которую мучил Федор. Ранее Слава опасалась, что у нее ничего не выйдет, так как ее покойная матушка всегда твердила, что для этого творения необходимо иметь не менее двух третий жизненных сил. Ее же существо восстановилось лишь наполовину. Именно поэтому она не решала сделать это ранее. В эти мгновения Слава обреченно поняла, что без крестьяна не хочет жить. Этот мужчина был достоин не только ее слез и терзаний сердца, но и всей ее жизненной энергии, ведь он бросился на ее спасание, не побоявшись сражаться за нее с этой многочисленной аждой служителей тьмы, которые хотели принести ее в жертву своему темному повелителю, как ритуальное животное. В сознании девушки слились единственная мысль и желание. «Я должна попробовать. Пусть я потеряю последние силы, но, по крайней мере, не останусь на этом свете одна, и мы вместе с ним уйдем в светлый путь». Тихо вымолвила Слава, сидя на постели горящего в смертельной лихорадке молодого человека. Более немедленней секунды она сосредоточилась и поставила перед собой руки, направив их ладонями друг к другу. Она начала усиленно создавать тепло между своих ладошек, пытаясь сотворить зеленоватую жизненную энергию. Сначала у нее ничего не выходило, но слава не прервалась и продолжала творить, концентрируясь на своем действии и прикрывая глаза от напряжения. Спустя некоторое время она радостно увидела, как между ее пальцев стал появляться небольшой светящийся клубок энергетических нитей, который переливался зеленоватыми оттенками. Она воспрянула духом, понимая, что у нее получается, хоть и медленно, но все же получается. Девушка начала сильнее стараться, зная, что для спасения молодого человека надобен сгусток энергии размером не менее головы новорожденного ребенка. Она продолжала творить и создавала все новые и новые зеленоватые жизненные нити, скручивая их в энергетический клубок живительной силы. Уже через четверть часа, Слава почувствовала, как все ее тело дрожит в ледяном ознобе, а голова раскалывается на части от жуткой боли. В эти мгновения она отдавала свои последние жизненные силы на это творение. Она не останавливалась, наблюдая за тем, как зеленый прозрачный шар все увеличивается. Живительный клубок уже был размером с половину ее ладони, оставалось сотворить еще не менее половины от того, что уже было. Фун Ремберг имел крупное телосложение — потому живительной энергии ему требовалось во много раз больше, нежели той несчастной лисице. И Слава продолжала, чувствуя, как ноги онемели, а часть тела горела, как в огне. Но она ни на секунду не прерывалась, думая только о том, что надо спасти молодого человека, иначе он погибнет. «Еще немного, еще немного», — шептала Слава обескровленными, дрожащими в лихорадке губами, как бы подбадривая себя виде как зеленый шар все увеличивается. В лихорадочном бреду ей думалось, что матушка, наверное, ошибалась, и теперь, даже больная, она могла генерировать энергию жизни. Хотя Мирослава могла оберегать славу от нечаянной смерти, от того сказала, что необходимо много сил. Но сейчас у нее не было выбора. В полуобморочном состоянии девушка продолжала свое действие. Еще через четверть часа Слава ощутила, что более не в силах даже держать руки. Всё ее тело дико болело, а пот струился по вискам. Голова раскалывалась от невыносимой боли, а сердце билось в предсмертной агонии. Но она не позволяла своему болезненному сознанию отключиться. Зеленый энергетический шар между ее ладоней стал уже почти нужного размера, и она, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок от жуткой боли, которая разрывала все внутри, провела ладонями вокруг шара и в следующий миг, сосредоточившись, силой вклинила его в солнечное сплетение неподвижно лежащего крестьяна. Жизненная энергия мягко вошла в тело молодого человека. Через минуту слава с ликованием увидела, как душа фон Ремберга, до сих пор отделявшаяся от ног, вновь вернулась в его многострадальное тело и сделалась невидимой. Отметив это, Девушка, счастливо улыбаясь, без сил рухнула на плечо молодого человека и, обвив его руками, прошептала. «Живи, только живи, мой милый, я не смогу без тебя. Ты единственный, кто остался у меня». Она ощущала, как жар его тела с каждой секундой слабеет. Он мирно задышал во сне. Чувствуя, что жизненная энергия осталась менее четверти, она медленно закрыла глаза и провалилась в беспамятство.